Глава седьмая. Твою мать. Даниэль. Куда ты делась, твою мать? Все повторяя, ругаясь на ни в чем не повинное фото. Жаль, фотографии не умеет отвечать. Откладываю телефон на рабочий стол, поворачиваясь к окну, с третьего этажа улицы, как на ладони, некоторое время наблюдая за спешащими куда-то людьми. И тут меня озаряет, твою ж мать, а ведь и правда она у матери. Где же еще ей быть? Конечно, моя дорогая теща. Мог бы и раньше догадаться, на лицо все признаки, ведет себя неадекватно раз. Исчезла с радаров два. Даже на работу не явилась три. А разговор от разговора. Моя сраное имущество стопроцентно фраза любимой Теща Тёща моя ещё та серебницы, убивающая дочке в голову всякую ересь. Типа я ее Катеньку, купил. На ней что, ценник был выставлен, чтобы я ее покупал? Я ухаживал ярко, да, но не для того, чтобы купить, а для того, чтобы приятно сделать. Девочкам ведь приятно, когда им цветы даришь, конфеты, украшения. А для Кати мне никогда ничего не было жалко». Нормально это такие претензии и выставлять. Ты мою дочь купил?» Это, конечно, не единственное, что она мне предъявляла. Там этих предъявлений было по сто штук на каждую встречу, поэтому и встречались раз в год, на тёщин день рождения. Это единственный день, когда Катерина могла затащить меня к матери. К нам-то святая Анна Павловна, учительница русского языка и литературы, приходить в гости отказывалась. Самое противное, Катерина будет никак из когтей этой гарпии не достать. Если начала слушать матч, считай, пропала девка... Ну и пусть поживет с мамочкой, если ей так хочется. Прочувствует всю прелесть проживания в ее комфортабельных апартаментах с тараканами. И теми, что у тещи в голове, и теми, что обитают в подъезде. Заодно периодически я через вентиляцию на тещиную кухню перекусить, сколько бы она их не травила. «Я подрядился, что ли, гоняться за женой по всему городу?» «Куда ты бежишь, Катенька?» «А давай я тебе квартиру куплю. Разве она тебе не нужна?» «Решаю много чести. Все, отрезал так отрезал» переключаясь на работу, тем более, что расписание мое трещит по швам от обилий задач. Проверяю почту, решаю первоочередные задачи, чуть выдыхаю ближе к обеду. Я ведь решил, что не буду гоняться за Катериной, но... все же срываюсь к тёще. Прошу секретаря освободить мне пару часов и спускаясь к парковке. Лучше я сейчас съезжу, повидаюсь с женой. Проговорю с ней условия развода, как и собирался утром. Просто хочу закрыть этот вопрос, а то виснет в задачах и дает покоя. Вот такая целостная натура, не люблю незавершённых дел... Заодно проверю, правда ли Катя у матери, все ли у нее в порядке. Волнуй за эту девчонку. Не железно ведь? Тем более, если Катя там, лучше съездить туда в рабочее время, пока теща в школе. Машина стоит на парковке на нулевом этаже. И вроде бы тут не должно быть сильно жарко, но день сегодня аномальный. Когда открываю дверь, словно окунаюсь в ад. Настолько в салоне высокая температура. Чуть проветриваю сразу включаю на полную мощность кондиционер. Может быть, хоть прохладный воздух остудит мой вскипающий мозг. «Завожу мотор и рулю в направлении дома тещи. Мне ж делать нечего, только по бывшим тещам кататься. Через 40 минут залющи, как черт, я паркую Мерседес у подъезда старой хрущевки. Сыпив зубы, решаю, ругаться не буду. Попытаюсь по-человечески поговорить с Катериной. Если она начнет борзеть, пошлю ее лесом и уеду. На этом все. Дальше будем общаться через адвокатов. Все же, надеюсь, до этого не дойдет, мы ведь с Катей адекватные люди». Подхожу к подъезду, нажимаю на кнопку домофона, но никакого звука не идет, и... Открываю железную дверь без проблем. Им свет отрубили, что ли? Вовремя. На задворках памяти всплывает история про глобальную поломку на электростанции и веерное отключение по всему краю. Самую жару. Жесть. Захожу в темный, пахнущий сыростью подъезд, иду к лестнице. Пока поднимаюсь на пятый этаж, успеваю взмокнуть, что не добавляет настроения. Стучу в дверь, очень надеюсь наконец то лицезреть лицо собственной жены, но открывает стрепанная тёща, светлые волосы убраны на в нелепую гульку. На тёще фигуре висит безразмерная чёрная футболка, такое ощущение, что мокрая. Так спасается от жары, что ли. Вы дома, Констатирую факт с каменным выражением лица. И тебе доброго здравия, Даниэль, кривит тёща тонкие губы в саркастической улыбке. А где же мне ещё быть, как не дома? У меня отпуск. При этом смотрит на меня как на дебила. Точно отпуск, в же. а она работает учителем, но всё-таки люди на отпуске могут быть в разных местах. Да чего ядовитая мадам, и в кого Катя родилась такой милой, явно не в мать. Нервно сглатывая, старательно заталкиваю раздражение поглубже и прошу ее. «Катю, позовите». «С чего ты решил, что она здесь?» «Таращится на меня теща. Вы что, поссорились?» «А вы типа не в курсе, да?» «Спрашиваю со злой хмылкой. Она замирает, настороженно меня разглядывает. «Что случилось, Даниэль? Катя мне не звонила, не приходила». «Ничуть я не верю. Актриса Погорелого театра. Что угодно сделает, лишь бы вымотать мне нервы». «Уж, конечно, нет ее тут. Попросил по-человечески. Позовите Катю. Сложно, что ли? Ведь не уйду все равно». «Так и правда, ее нет». Разводит она руками, Печатая в нее злой взгляд. А теща указывает рукой на квартиру и предлагает. «Хочешь, сам проверь?» Смотрится девкой поди уверенно, что не решусь, а я иду прямиком в логово Гарпия. «Постой, Даниил, ты разуйся хотя бы». Игнорирую ее совсем невежливую просьбу. Шагаю по коридору, заглядываю в зал, спальню хмыкаю, подметив, как по-солдатски ровно заправлена кровать, сую нос на кухню и даже в ванную. Квартира небольшая, поэтому на осмотр всех владений уходят считанные секунды. Катей правда, нет. «Даниэль, с тобой все в порядке», — спешит за мной теща. «Ты какой-то неуменяемый сегодня». «А у меня не все в порядке, от меня жена скрывается. И меня уже колбасит от того, что я не знаю, где она находится. Я так не привык, мне всегда нужно знать, где она». Типа, вас когда-то волновало, в каком я состоянии. Недобро на нее смотрю. и ничего не объясняю, ухожу. Сажусь в машину, провожу аутотренинг самим собой. Пытаюсь понять, от чего же мне так хреново. Аж трясёт всего. И так надеялся, что Катя будет здесь. А ведь она потому так и сделала. Исчезла без объяснений. Жена великолепно меня знает. Вот и давит на больное. Это такой способ не досадить, не больше. Поэтому я прекращаю бесполезное метание, возвращаюсь в офис, вплотную занимаюсь работой а через несколько часов получаю сообщение от тёщи. «Даниэль, я звоню Кате целый день, она недоступна. Лена тоже не знает, где она. Что у вас случилось?» «Чёрт, чёрт, чёрт!» — Шеплю себе под нос. И затыкаюсь, потому что сейчас я нахожусь не у себя в кабинете, а на совете директоров. Вокруг куча народа, все на меня смотрят, а я сообщение от тёщи читаю. Просто рука-лицо. Прошу выступающего с докладом продолжить и делаю вид, что весь во внимании. Начальник отдела сбыта снова принимается распинаться при рекордные цифры в этом квартале. «А я пишу тёще. В квартире Катиной бабушки все ещё живут квартиранты. Может быть, она туда поехала?» «Потому что это, пожалуй, последнее место, где Катерина могла остановиться, если она не у мамы и не у подруги Ленки. Убитая двушка на задворках этого мира — вот всё наследство, которое получила моя жена от своей горячо любимой бабушки пару лет назад. Я предложил в своё время продать квартиру, она сказала, что хочет сдать её, а деньги отдавать матери. Ведь у нашей возрастной бессребренности ни одной нормальной вещи в доме — «Все хламье дешевое. И подарков мы от зятя, разумеется, не принимаем, потому что мы птицы гордые. Гарпи они такие, да. От не не, а от дочки, у которой ничего своего нет, пожалуйста». Квартиранты съехали на прошлой неделе новых, пока не нашла, отрапортовала теща. «Опа, значит, квартира пустует. И Катя вполне могла поехать туда. Пишу теще, я проверю, там ли она, сообщу вам. И вдруг дожидаюсь от нее спасибо. Боже, что случилось? В аду, небось, все черти сдохли от холода из-за тещиного спасибо. Такого сродни никогда не было». На секунду выныриваю из своих семейных проблем, проверяю, как дела в реальной жизни. Начальник отдела сбыта вовсю распаляется, ораторствует дальше. Все предельно внимательно слушают, а я... А я потом наверстаю, в крайнем случае попрошу, предоставить мне доклад в письменном виде. Снова терзаю телефон, на этот раз пишу своему секретарю. «Отправьте водителя по адресу улица Курочкина, дом 26, квартира 13. Пусть проверит, там ли моя жена, и сразу мне отпишется». На обум я больше никуда не поеду. Мне делать, что ли, хрен, кроме как колесить по всему городу? Дав указания, выдыхаю, снова возвращаюсь в реальность. Продолжаю слушать доклад. За этой встречей следует другая, потом разбор очередного вороха писем уже у меня в кабинете. Ближе к вечеру получаю сообщение от водителя. Катерины Дмитриевны по указанному адресу нет. Дверь никто не открывает. Какие будут дальнейшие распоряжения? «Черт!» — Скрежещу зубами. «Как назло, сразу активизируется теща. Нашел Катеньку?» «Ага, аж три раза. Десять, Кать, и все в одном месте. Не хочу отвечаю, ее нет в квартире бабушки. Как же так? Где ее теперь искать? Ты должен ее найти», пишет мне теща в истерике. «Вот по кому я не буду скучать, так это по святой Анне Палне, которой я по умолчанию до конца жизни что-то должен. Плотно нажимаю челюсти и строчу. Может, она вышла куда, а вы панику наводите. И вот вам новость, мы с Катериной разводимся, так что отныне я ничего вам не должен, надеюсь, это ясно». Она на это не отвечает. Стандартная тактика. Навести шороху, этот нервы, а потом не отвечать, чтобы люди нервничали и ждали. Да, я определенно не буду по ней скучать. А по жене? По жене буду. Катя, нахрена ты от меня бегаешь? Все равно ведь найду, только хуже будет.